Эпизод двадцать Ножные Ножны меча были завязаны ремешком, но без него Видга все равно чувствовал бы себя голым. Он шагал между двух заборов, придерживая меч рукой в рукавице, и уже понимал, что пришел сюда зря. Смерну невозможно было бы узнать, даже если бы он прошел на расстоянии шага. Парни и девушки со смехом и песнями сновали туда и сюда, Стучали в двери, и грозными голосами требовали угощения, намекая на милость умерших предков, которые жадный хозяин вполне мог и лишиться. — А не дашь хлеба? Заберем сына или дочь? Для пущего страха на каждом была шуба, вывернутая мехом наружу и подпоясанная мочалом. Лица скрывали личины, одна другой хуже. Двери распахивались, и в подставленные мешки щедро сыпалась всякая снеть. Каледующие благодарили, обещали такой же щедрый праздник и на будущий год и шли дальше. Отказа им не было нигде. Кому охота злить отчаянных парней, которые навряд ли задумаются в отместку забраться в хлев и связать коровам хвосты, а то взять да взгромоздить на крышу тяжеленные сани? Видга шел к дому Веста и на Ярла уже без большой надежды. Скорее за тем, чтобы не отступать от принятого решения. Мохнатые, горбатые, уродливые тролли и впрямь летевшие души на одну ночь, вернувшиеся домой, перебегали ему дорогу, со смехом возникали в лунном луче и вновь ныряли в непроглядную тень. Немало бы труда стоило не обращать на них внимания. Видго не оглянулся даже тогда, когда меткий снежок угодил ему за ворот. — Все равно не сыщешь обидчика в этой кутерьме, а насмешек будет довольна. Он раз и другой прошелся вдоль высокого ярлого забора. На всякий случай. А ну, смерно все-таки выйдет. Потом ему неожиданно преградили путь. Видгов скинул голову. Перед ним, посмеиваясь и подталкивая друг дружку, переминались десяток парней. — Ты, Урманин, что тут позабыл? — спросил знакомый голос. — А ну, пришел зван, так ступай-ка, недран, домой. Видга хотел было сказать сыну Ярла, что пришел вовсе не к нему, но промолчал. Вспомнил отцовские наказы. Горе тому, кто посмеет нарушать мир. Однако, лют узнать, страсть хотелось испытать, каков же Видга в бою. — Воз, подойдя вплотную, процедил он сквозь зубы. — Своих девок мало, к нашим повадился щенок! «Промолчи, Витга, и на сей раз, и не было бы между ними драки и еще многого, о чем оба впоследствии горько жалели. Если и не считать того, что с этой ночи Видга для люта перестал бы существовать». Но Видга, не промолчал. «Отойди с дороги», — сказал он негромко, — «пока я не прогнал тебя хворостиной, рабичич». Стрела поразила цель без промаха. Видга знал, что говорил» и успел вовремя отшатнуться. Кулак сына Ярла со стуком ударил в твердые бревна. Люд вскрикнул в голос, но боль его не остановила, даже не задержала. Они сцепились, рухнули на снег и покатились по нему, с хрустом всаживая в живое кулаки, и колени, зверей от первой крови и давно копившихся обид. Оба были оружны, но ножа не вытащил ни один, позабыли. Приятели люто побросали мешки с угощением и обступили рычащий, стонущий от ненависти клубок. Забава грозила окончиться худо. — Растащить, что ли? — Пока не убились, — проговорил кто-то нерешительно. Другой добавил, — Да хоть кто начал-то! Пир в княжеской гриднице был в самом разгаре. Уже принесли деревянные блюда с горой еще не остывшего печива, поставили перед Мстиславом, И старый князь, укрывшись за ним, спросил во всеуслышание, видно ли его. — Где ты, княже? — спросила черноглазая дочь родогостя. — Вот и в следующем году пускай видно не будет, — сказал Мстислав из-за блюда. Потом в доме погасили все огни, и он сам своими руками затеплил новую живую искру. Она будет светить и греть в новом дворе до другой зимы. Перующие веселились вовсю. В гриднице с ее окнами было не теплее, чем во дворе. Гостей грели напитки с княжеской медуши до да жаркие шубы. Почти не пили только двое князей. Чурила привычно оглядывал стол, проверяя, не родилась ли где хмельная ссора. Но все шло лучше не бывает. Даже Хельги Вигловсон и боярин Вышата, нарочно посаженные в блюде, После долгого и неприязненного молчания о чем-то разговорились и скоро уже угощали один другого, точно старые друзья. Но едва успел порадоваться этому молодой князь, как возник в двери красный с мороза распаренный рядович. Один раз глянул на него чурил и понял — беда. Краткое мгновение промедлил князь. Понадеялся, что у того хватит ума подойти незаметно за спинами. Просчитался, как был в необметенных сапогах, в блесках снежинок вывалился бородач на середину гридницы, да и бухнул. — Неладно дело, Мстиславич, отрок твой люд! княже чем друг друга чуть не поубивали. Гридница заволновалась, услышали все. — Пади теперь отложи дело до завтра, когда те и другие протрезвеют и остынут. — Чурила угрюмо поднялся, про себя пожелав Фредовичу аниметь. «Сюда, обоих!» Мстислав следил за сыном, не вмешиваясь. «Тяжко? Так что же, не все ему, отцу, рядом сидеть!» Отроки вкинули в гридницу дрочунов, и их растащили в тот самый момент, когда ярость достигла предела, а крови, чтобы затушить жар, пролилось еще недостаточно. Кто держал верх, понять было невозможно. Каждый успел в клочья разодрать на противнике одежду. У обоих заплывали подбитые глаза, из носов одинаково сочилась кровь. Чурила повел бровью, и двое, державшие вид, отступили. Такая несправедливость заставила люто-отчаянно рвануться, но его удержали, наградив для острастки затыльником. Чего не поделили? — спросил князь. И люд крикнул, не дав Витге раскрыть рта и желая обойти его хотя бы здесь. Он меня назвал? Назвал и осекся, не мог сам произнести о себе то, чего не спускал еще никому. Робичичем, подсказал Видга. Воинам понадобилась вся их сноровка, чтобы остановить люто и заткнуть ему рот. Парень оказался силен, как молодой конь, и также горласт. А Хальгрим Вигловсон нагляделся по сторонам и увидел, как Вышата Добрынич отодвинулся от Хельги, нарочитым движением подобрав полу богатой шубы. Хельги не пошевелился. Нет, он не станет связываться с Ярлом прямо на перу. Всему свое время. Но когда он покосился на соседа, в глазах его была смерть. — Разреши, Конунг, я скажу им кое-что. — обратился Хальгрим к Чурили. — Это ведь мой сын. Он казался очень спокойным. Нясь кивнул. — Только не прогневайся, отрока я сам накажу. — Не беспокойся, — усмехнулся викинг и полез вон из-за стола. Витга приметил отца сразу, как только вошел. И ему тут же мучительно захотелось вернуть время назад и остаться дома в своем конце, где не было ни люта ни конунга, ни вестой на ярло. — Дай сюда твой меч, — сказал ему Хальгрим. Сказал не тихо и не громко, но так, что сердце видги сперва бешено заколотилось, а потом ухнуло куда-то и пропало, точно вовсе остановившись. Деревянными пальцами он распутал так и неразвязанный ремешок, вынул меч и протянул его отцу рукоятью вперед. Хальгрим выхватил у него когда-то подаренное оружие. Железные руки силой согнули закаленный клинок. Вороненое лезвие сперва упруго напряглось, потом с коротким щелчком переломилось надвое. — Я думал, у меня есть сын, — сказал Хальгрим. И многие потом утверждали, будто он даже пошатнулся при этих словах. Видно, нелегко они им удались. А Хевдин продолжал. — Спроси, женщин. Они покажут тебе пиво, которое я велел варить для Этлидинга. А весной я хотел заложить для тебя дракар. И Олов обещал мне, что нелегко будет найти то море, где сыщется равно ему. От лица Видги постепенно отлила вся краска. Только кровь продолжала течь из ноздрей, и он больше не пытался ее унять. Альгрим сказал еще. То-то мало печали оставил ты в Фьорде, когда мы уходили из дому. Ты все говорил, как тебе надоело сидеть на одном месте. Ты, видно, хочешь, чтобы нам и отсюда пришлось удирать, как побитым собакам, поджавший хвост. Видга молчал. Молчала, замерев вся длинная гридница. И только Люд отчаянно извивался в руках у воинов, словно пытаясь что-то сказать. Но держали его крепко. «Я...» «Не отец!» — прозвучало в полнейшей тишине. «У меня нет сына! Я не знаю тебя! Убирайся прочь!» Неслыханная расправа потрясла всех. Видга медленно отцепил от пояса осиротевшие ножны, бросил их под ноги отцу и молча пошел к дверям. А Хальгрим вернулся на свое место и сказал с прежним спокойствием, «Пускай...» — Отпустят твоего Хирдмана, Конунг.